Глава 30. Эрика. Эти 10 минут кажутся самыми длинными в моей жизни. Налимов стоит, нервничая и сильно потея. Телохранитель Иосупов не двигается и, кажется, даже не моргает. Иосупов невозмутимо держит Багратова на прицеле револьвера. Когда раздаётся стук в дверь, он кажется громом из среди ясного неба. Он не сводит с меня взгляда, пока я принимаю из рук горничной небольшую видеокамеру. Ставлю её на стол. Юсупов включает запись, просматривая последние записанные видео. По мере просмотра его лицо темнеет. На записи видно дату и время. Видно, как Мадинов встретилась в ресторане с Аналимовым, как они уехали вместе. Шорок проследил за ними вплоть до особняка Аналимова, а туда она направилась прямиком к концу, уже потрёпанная и едва передвигала ногами. Когда запись оканчивается, Юсупов сидит без движения минут 5, потом резко сжимает камеру в кулаке. Пластик жалобно трещит. «Ублюдок!» — шепит он в сторону Налимова. «Ты сделал это с моей дочерью!» «Сделал что?» — спрашивает Налимов, поняв, что лгать бесполезно. «Мы славно покувыркались перед тем, как я потрепал её. Всё было сделано по обоюдному согласию!» Злостно огрызается мужчина. «Мадина была готова потерпеть немного ради возможности отомстить Багратову и избавиться от белобрысой проблемы!» «Хорошо!» — Юсупов прикрывает глаза на мгновение. Гелиос, в визави наших людей нужно проводить господина Налимова в одно очень тихое место. Я не верю, что всё может кончиться. Я жду по двоха от всех. Когда за Налимовым является кортеж из охраны Юсупова, я расслабляюсь на миг, но успеваю заметить, как он пытается выхватить пистолет у кого-то из охраны. Его оглушают парочкой ударов и уносят прочь в бессознательном состоянии. В номере остаёмся только мы трое: я, Дамир и отец Мадины. Мне нужно сделать один звонок. Юсупов смотрит с вопросительной интонацией на Домера. Тот согласно кивает, разрешая позвонить. Юсупов набирает чей-то номер. Алина Евгеньевна, доброе утро. Как состояние моей дочери? Чувствует себя хорошо, отлично. Подготовьте её к геминопластике. Да, чем быстрее, тем лучше. Спасибо. И передайте ей телефон на пару слов. Проходит небольшая пауза, прежде чем Юсупов начинает говорить дурным и злым тоном. Таким тоном даже с нагадившими собаками не разговаривают. Ты обходишься мне слишком дорого, Мадина. Твои тупые выходки нанесли серьёзный урон моему бизнесу. Ты соврала и выставила своего отца кретином, и я этого не потерплю. Скоро тебя золотают, восстановят всё, что ты с такой радостью раздавала направо и налево, а потом ты отправишься с жены к Тамирлану Марзыеглы. в ответ Мадина кричит так, что слышно даже нам. Куда в Монголию, что ли, ну отец? Не в Монголию, в Алтайский край. У Тамерлана Морзеаглы хороший бизнес, много родников, но нет молодой и красивой жены. Прежняя жена умерла месяц назад. У господина Морзеаглы до сих пор крутой нрав и тяжёлая рука, несмотря на почтенный возраст. Он ещё в полной мужской силе. Отправишься ублажать богатого и уважаемого человека. Кажется, только это ты умеешь делать. Это моё последнее слово». Юсупов отключает телефон и прячет его в карман, собирается с мыслями около минуты, прежде чем произнести с скорбным тоном. Приношу свои извинения, но я, отец, знаю твой крутой нрав, Дамир. Я решил, что ты поступил с мадиной бесчестно. Ваши чувства были задеты, но они не должны лишать вас благоразумия. Богратов поджимает губы замолкая. Когда он вновь начинает говорить, его голос полон ледяной решимости. Я не хочу воевать с Абит Мерзавич, но и сотрудничать с вами тоже не стану. Думаю, это справедливо. Юсупов вздыхает, не опровергая слова Дамира. В каком-то роде можно сказать, что он человек чести. Всего хорошего, Дамир. У меня много дела и несколько важных разговоров, с дочерью в том числе. Юсупов покидает номер отеля. Уже через мгновение меня баюкают сильные руки Дамира. Всё хорошо, крошка. Его шёпот путается в моих волосах. Ты в безопасности. Тебе ничего не грозит. Я пытаюсь вырваться, но Дамир лишь крепче обхватывает за талию, фиксируя в тугих объятиях. Он осторожен и держит меня бережно, как будто я из хрусталя и могу разбиться от резких жестов и громких слов. Его прикосновения полны заботы, ласки и заверения, что всё кончено. Но я никак не могу отойти от сильного шока. Я чувствую себя ледышкой, которую не в состоянии растопить лучи знойного лета.